Глава 35, в которой разум уступает место сердцу. Мы приземлились на крыше старой башни достопримечательности столицы. Когда-то она принадлежала ордену магов и была их местом, где заседал центр руководства. Последним главой этого ковена был маг Эпиштен. Одним из последствий его экспериментов и стала разрушившаяся башня. После низложения пештена башню восстановили, но народ ещё слишком боялся магов, поэтому они какое-то время вели себя скромно и не отсвечивали. Башня стала городским имуществом и переходила из рук в руки. Побывала она и школой магии, и водонапорной башни, и гостиницей, и приютом. Сейчас в ней расположился музей со смотровой площадкой наверху. В столице запретили строить здание выше башни, исключение магическая академия и любые здания на территории королевской резиденции. Поэтому из ресторана на верхнем ярусе открывался прекрасный вид на столицу человеческого королевства. Какое-то время Ашур просто держал меня в крепких и уютных. Какое-то время Ашур просто держал меня в крепких и уютных объятиях, усадив к себе на колени и прикрыв как щитом крыльями, и укачивал как маленького ребёнка, пока я не успокоилась а в его объятиях я почему-то успокоилась очень быстро. Почувствовав это, он ослабил объятия и убрал крылья. Всё же удивительно, как тонко он меня чувствует. Неужели драконы обладают телепатией или магией эмпатии? Я с трудом отлепилась от его такой твёрдой и удобной груди. «Как думаешь, что я опять наделала?» «Да ничего нового», — успокаивающе отмахнулся он. «Наверное, артефакты пробудила «Оживила!» — поправила я, вздохнув. «Я же некромант!» «Ты маг жизни, феечка!» «Хорошо, пробудила к жизни!» «Ты правда так считаешь?» Обрадовалась я и даже улыбнулась. «Конечно!» Он удивлённо посмотрел на меня, словно изумившись даже самому факту сомнения. «Да я тебя за это поцелую!» Воскликнула я на радостях и тут же смутилась, спрятала пылающее лицо у него на груди. «Обязательно», — хмыкнул он, — ловлю на слой «Но позже. А то, боюсь, одного благодарного поцелуя мне будет мало, и я увлекусь. А мне сначала тебя накормить надо. Вот подожду, пока ты успокоишься, спущусь в ресторан под крышей и принесу нам еды. Поужинаешь со мной?» Он наклонился ко мне, почти дотрагиваясь губами до макушки. Во всяком случае, я почувствовала жар его дыхания и от макушки разбежались в разные стороны волны мурашек. «А как же Академия, последствия?» «Маги справятся с последствиями, не переживай. А ты со мной. Поэтому больше ни о чём не беспокойся. Вообще ни о чём не беспокойся, когда ты со мной, поняла?» Я кивнула ему всё так же куда-то в грудь, потому что не могла поднять головы, боялась выдать эмоции. Так хорошо и тепло от его слов стало. Хотелось поверить и согласиться, хотя бы на этот миг, на этот вечер. Пусть потом я останусь одна, приду в себя и разумно забуду его слова, но сейчас и сегодня пусть разум оставит меня. «Хорошо», — прошептал умиротворенно дракон и словно завибрировал. Он пересадил меня на коленях спиной к себе, окутал объятиями так, что я оказалась в кольце его крепких и сильных рук. Мы молча смотрели на раскинувшийся перед нами вид столицы. Светило готовилось к закату, краски приобретали розоватые и оранжевые оттенки. «Ты вибрируешь!» — упрекнула я его. «Ведь я и раньше слышала, но дракон делал вид, что это не он». «Да», — просто сказал он и уткнулся мне в макушку лицом. Из-за этого волны от его вибрации расходились от макушки по всей спине и телу. «Мамочки!» «Я не кошка и не умею мурлыкать, но, кажется, это не имеет значения, потому что сейчас я это делаю. Так хорошо, так спокойно, так уютно, моржа!» Тарахтел дракон. Глаза мои начали слипаться хотя я только проснулась, но очень много эмоций, много впечатлений и потрясений за один день и всплесков магии. «Феечка, котёнок!» — тихо позвала шур «Давай я тебя сначала покормлю, а потом можно и спать, ладно?» Я разлепила веки и кивнула. «Хочешь, спустимся вместе в ресторан и там поедим?» — предложил дракон. Я замотала головой, «Нет, никого не хочу видеть». Я так и думал «Посидишь пару минут, не заснёшь, я быстро!» Я снова кивнула энергично и уверенно, зевнула, прикрыла глаза. Когда открыла, резко подняла голову и в сиянии ночного светила и звёзд встретилась с ласковым взглядом Ашура. Я спала у него на коленях, укутанная в плед и, по ходу пуская слюни у него на груди, а он тихо вибрировал и гладил меня по голове. «Богиня-мать, как мне стыдно!» Зарылась я ему в мокрую рубашку в том месте, где была моя голова. «Глупенькая!» Ласково потрепал меня Ашур по голове. Ещё никогда я не был так счастлив. Самый счастливый вечер в моей жизни. «Это ты глупости говоришь!» — упрекнула его я, хотя счастливо расплылась в улыбке. Но так, чтобы он не видел, конечно. «Что за счастье держать спящую девицу в руках? Ноги затекли, наверное!» Я попыталась отодвинуться и слезть с его колен, но он ласково удержал. «Фей!» — позвал он меня. Я подняла голову и встретилась с его глазами, в которых языки оранжевого пламени горели уютное тепло. «Что?» — выдохнула я, заворожённая лениво пляшущим пламенем. «Пожалуйста, верь мне и не сомневайся в моих словах. Если я говорю, так и есть. Я никогда тебя не обману. Верь мне на слово, хорошо?» «Почему? Почему я должна верить тебе на слово? Хотелось возмутиться моему разуму. Но я решила в этот вечер слушать сердце и просто счастливо кивнула, снова от смущения нахлынувших эмоций, уткнувшись ему в грудь. Переждала, пока сердце перестанет биться, как птица в клетке, и отодвинулась, вставая. Хотела дать размяться дракону и размяться самой. Ашур, аккуратно придерживая, помог мне подняться. Я заметила расставленную на растеленной скатерти еду, сглотнула и тут же схватилась за громко журчащий живот. «Держать тебя я не устал, а вот поддерживать еду в определенной температуре, ожидая твоего пробуждения, притомился». Хмыкнул дракон, заметив мою реакцию на еду, чуть-чуть дохнул огнем, демонстрируя, как поддерживал заданную температуру. Ашер пригласил жестом к столу, и я после потягушек уселась в позу святой лозы, как у нас называлась поза для медитации со скрещенными ногами. «Приятного аппетита! Или, как там правильно, приятного послевкусия!» Я озадаченно на него посмотрела, не понимая, о чём он. «Ну да, так говорят у эльфов в ресторанах высокой кухни, но при тут это?» Дракон между тем осёкся и на мгновение по лицу пробежала досада вперемешку с испугом. «Я имею в виду, у эльфов так говорят. А судя по твоим волосам, в тебе есть кровь эльфов, я угадал». Выкрутился он и облегчённо выдохнул. «Есть!» — кивнула я. «А ещё Орча и Гномья!» Я посмотрела на его реакцию. Лучше сразу узнать, не хотелось бы потом разочарований. Но Ашер всё так же тепло смотрел на меня. «Прекрасное сочетание! Кто бы мог подумать, что всё так органично сплетётся в одной представительнице прекрасного пола!» Подмигнул он мне. «Надо же, да он просто идеал!» «А говорили, что драконы очень высокомерны!» Заметил я с аппетитом, поглощая содержимое горшочка с тушеными овощами, заедая пирожком в одной руке и ножкой птицы в другой. «А ты опровергаешь эти наговоры на вашу расу? Или ты исключение?» «Приятное, заметьте, исключение, правда ведь?» Ашур широко улыбнулся, наблюдая за моим аппетитом. «Драконы невысокомерные, они просто замкнуты, скорее наблюдатели и созерцатели, чем активные участники событий. «Сосредоточены на себе, так скажем», — вывернулся он. «Ага, не склонны к общению, держат дистанцию от невероятной внутренней тактичности и вообще просто застенчивые и робкие, поэтому избегают общения с нами, шумными и навязчивыми. Подделай я его». Ашур, задрав голову, рассмеялся низким бархатистым смехом, от которого у меня опять пронеслись табунами мурашки, и в животе скрутился тугой узел. «Так, надо отложить еду, может, это от того, что переела?» «Подловила». Дракон улыбнулся и бросил такой горячий взгляд, что я поняла, дело всё-таки не в еде. А внизу живота у меня закручивает обжигающие спирали что-то другое. Смутившись, я отвела взгляд. А дракон, словно что-то почувствовав, тоже отвернулся, потом кивнул на еду. «Не буду тебя смущать. Ты пока поешь, а я сделаю кружок в небе». «Хочу крылья размять». Проговорил он, сглатывая после каждого слова, что заполняло его речь паузами. И тут же взметнулся в небо, распустив крылья, и стал недалеко нарезать круги. Я пожала плечами, проводив взглядом дракона на третьем круге, и решила уделить внимание еде, как он мне и посоветовал. Когда Ашур спустился, я была сытая и довольная. «Интересно, что дальше? Отнесет меня домой, то есть в академию?» Я поёжилась, мне что-то не хотелось. Замёрзла. Тут же заботливо спросила Ашу. «Нет, что мы будем делать дальше?» Прямо спросила я. Он улыбнулся. «А что ты хочешь? Твоё желание для меня закон. Если хочешь обратно в общежитие, я доставлю тебя в академию». Не очень оптимистично сказал он. «Но я бы хотел, чтобы мы провели эту ночь вдвоём. Хочу украсть тебя у всего света» увести в свою пещеру с золотом и там держать тебя и любоваться». Ашур так заразительно улыбнулся, что я не смогла сдержать ответные улыбки, хотя его слова и смутили немного. «У тебя есть пещера с золотом?» — только и спросила. «У каждого уважающего себя дракона есть пещера с золотом». Отшутился он. «А если серьёзно?» — заинтересованно спросила я. Ашур задумался. Драконы любят сокровища, они привязываются к вещам и сородичам. Сокровищ может быть много и немного, но близких к сердцу мало. Семейные узы очень важны для драконов, понимаешь? Драконы любят полёт, поэтому им важно, чтобы было к кому и куда возвращаться. Он замолчал, выцедив эту информацию из себя. "Спасибо", выдохнула я. "За что?" удивился он. "За то, что делишься со мной." «Я вижу, тебе это даётся нелегко». «Да, я не привык». Он смущённо улыбнулся. «Но от тебя у меня нет и не может быть секретов. Я расскажу тебе всё, что ты хочешь». «Но моё предложение побывать у нас в гостях остаётся в силе. Я с каждым днём хочу всё больше и больше, чтобы ты увидела гряду драконов своими глазами. Но сначала тебе надо обуздать свою магию». Ашур лукаво мне улыбнулся. «А то мои сородичи нервно отреагируют на твои внезапные скачки магии». Он хохотнул своим мыслям. «Суровые у тебя родственники?» — улыбнувшись, спросил я. «Разные. Моих тебе опасаться точно не стоит. Но у меня есть. Враги — это слишком громко будет сказано. Скажем так, недоброжелатели, которые ждут любого удачного повода высказать своё недовольство и обвинить лишь бы в чём. «Я не хочу стать причиной этого», помотала я головой «Ох, фейка!» Алое пламя выразительно взметнулось в глазах дракона. «Моя маленькая это важная девочка!» Провибрировал нежно-бархатисто он. «Да становись ты причиной чего угодно, хоть конца света мне всё равно!» Он приблизился ко мне сам и подвинул меня к себе так, что я оказалась прижата к нему лицом к лицу. Обнял одной рукой, прихватив за талию, второй нежно убрал спутавшиеся пряди с лица, провёл по лбу, брови, погладил по щеке, очертил подбородок и потянул к себе. Приблизил своё лицо для поцелуя.